Жан Ре. Кузен по сыру. Страх разрастается. Кровавой метлой начертаны следы моих грехов. Жильбер. В первое воскресенье Четыре десятницы Жон Геллерт проснулся в более скверном настроении, нежели обычно. Грядущий пост простирался перед ним кошмаром, заполненным вареными овощами. Что должен делать здоровенный малый в этом влажном, продуваемом насквозь северо-западном городке, сотрясаемом к тому же колокольным звоном с утра до вечера? Естественно, отдаться наслаждением хорошего стола. Как правило, его пробуждение сопровождалось далеким урлыканием чайника и аппетитным запахом яичницы. Но в эти дни святой абстиненции на блеклой скатерти его могли поджидать лишь кусок серого хлеба, кислое молоко и не менее кислый компот. Правда, в первое воскресенье великопостная репрессия не обещала слишком тягостных переживаний. Недаром накануне вечером в сумраке кладовой он разглядел трагический силуэт освежеванного кролика, разъятого на деревянных распорках. Он быстро закончил туалет с помощью дождевой воды и мягкого противного мыла. Спустился по одним выщербленным ступенькам, поднялся по другим, прошел по извилистым коридорам и очутился наконец на первом этаже в просторной столовой. Однажды, несколько лет назад, он ненадолго съездил в Париж, где клерикальный ментор водил его по музеям и церквам. В Лувре он остановился перед полотном Рембранта «Философ медитации» и воскликнул «Да ведь здесь нарисована наша столовая». И каждый раз, когда его глаза блуждали по этой огромной комнате, он вспоминал Париж. На всем пространстве комнаты полумрак чувствовал себя вполне уверенно, не решаясь, впрочем, подобраться к роскошному и категоричному сиянию окна. Лестница, по которой Жан спустился, уходила свободной спиралью в непроглядную высоту, подчеркивая странные несоразмерности и нелепости помещения. К примеру, маленькая дверца вела в боковой коридор, который вел в чулан. Там и сям, без намека на какой-либо архитектурный замысел, выступали полукружие и контрфорсы. На солидном дубовом столе его ждал завтрак менее скудный, чем он предполагал. Кофе с молоком, креветки, тонкие ржаные тартинки, едва-едва намазанные айвовым джемом. Жоан беспристрастно, не упуская ни единой мелочи, представил распорядок воскресного дня. Месса в церкви святого Иакова, обязательный дружеский визит к месье Пласу, церковному старости, который, несмотря на пост, предложит немного вина. Затем обед, кролик под луковым соусом и апельсиновое суфле. 4 часа, несколько сухих бриошей по специальному разрешению епископата. 6 часов, вист у тети Матильды по одному су за взятку. Ужин. Ужин, вообще говоря, всецело зависит от капризов его служанки. Кончено. Конец дня. Жуан выиграл в вист 15 Су к великому огорчению некой мадам Корнель. Несчастная попыталась возместить ущерб анисовым печеньем и ореховой водой. Смущенными улыбками и неопределенно одобрительной жестикуляцией, Жан дал повод тете Матильде. Она посоветовала ему жениться, не теряя времени. Есть, мол, на примере очаровательная девушка из хорошей семьи. Честная, заботливая, хозяйственная, набожная и жаждущая детей. Катрин, его служанка. Была, очевидно, в превосходном настроении, так как подала на ужин, преступно пренебрегая постной диетой, вкусный рыбный паштет и куриное крылышко, нежная, словно улыбка. На радостях Жуан набил трубку голландским табаком, закурил и принялся размышлять о том, что все не так уж и плохо. И в этот момент из темной глубины прихожей послышался звонок. Звонок, сказано слабо и неточно. Там висел настоящий небольшой колокол, отлиты несколько столетий назад итальянскими монахами-сервитами. Его густой плавный тембр еще не успел растаять, когда посетитель выступил из темноты в сферу настольной лампы. «Жоан, это я, кузен Пассеру». Длинная трубка едва не выпала изо рта курильщика. «Кузен по по Пассеру?» Мать Жоана Гелерта была француженкой и принадлежала к семье Пассеру из Нанта. Торговые интересы арматоров по сыру и северных гелертов когда-то пересекались. «Боже мой!» – пробормотал Жуан, несколько придя в себя от изумления. «Располагайтесь, садитесь поудобней. Хотите ужинать?» «Нет, благодарю. Отвратительная похлебка, которую мне преподнесли, пока цепляли локомотив, чтобы дотащиться сюда, отбил аппетит на сегодня, да, боюсь, и на завтра. Как у вас насчет выпивки?» Жоан Гелерт с достоинством перечислил «Шидам», «Бордосская Анисовка», «Апельсиновая Горькая», «Финский Кюмель», «Ром из Кюрасао». Разумеется, в этом захолустье виски встречается столь же редко, как теленок о шести ногах. Ладно, давайте рому. Жоан наполнил хрустальный бокал напитком янтарного цвета. «Я много лет не имела о вас никаких сведений». «Двенадцать весен». поэтически выражаясь. Усмехнулся кузен и потянулся взять бокал. При этом лампа осветила его лицо полностью. Геллерт вздрогнул, и другой заметил это. «Красавца меня не назовешь, не так ли?» «Это верруга. Ужасная тропическая болезнь. И сгладывает лицо так, что крысы позавидуют». «Что ж, надо терпеть меня, каков я есть, кузен Жуан. Он был невероятно уродлив». Лысый череп в красных и коричневых пятнах, глаза в гнойном блефорите, широченный без рот. К подбородку, вытянутому калошей, почти прикасался прыщавый нос. Левое ухо вообще отсутствовало. Дела идут хорошо? Жуан просто не знал, о чем спрашивать. Если вы имеете в виду денежный вопрос, будьте покойны. Я достаточно богат, чтобы купить весь этот городишко с жителями в придачу. «Что до остального?» Он замолчал, выпил бокал и повелительным жестом указал вновь наполнить. Жуан не торопился вызнавать про остальное, поскольку не мог вообразить проблем, так или иначе не связанных с деньгами. Впрочем, слова кузена его успокоили. Он почему-то смутно боялся тревожных историй о займах и срочных платежах. «Инмидиас рес», – продолжал кузен по сыру. «Полагаю, Жуан. Вы еще не начисто забыли кухонную латыньку, и вас шпиговали святые отцы. Я, как вы догадываетесь, не терял время на штудирование диалогов и дискурсов. Итак, вы обитаете в маленьком городке, упомянутом не на всякой карте. Чудесное местечко, не так ли? «Да», – машинально ответил Гилерт, который ровным счетом ничего не понимал. «Кто придет меня искать? И кто меня найдет в этом доме, черном, как кротовая нора?» «Неужели вы принуждены скрываться?» – забеспокоился Жуан. «Вы правильно поняли. Молодчина. Мальчиком вы не блистали сообразительностью. Годы пошли явно вам на пользу». «Полиция?» – начал Гелерт. «К черту полицию! Мне с ней делать нечего. Если бы я только захотел, они бы отрядили целую свору сыщиков. Кстати, двери хорошо запираются». Жуан улыбнулся. Подумав о стальных цепочках, тройных засовах, железных поперечинах на дверях, призванных охранять его имущество и его персону, улыбнулся и снова ощутил тревогу и смятение. «По правде сказать», — продолжал по сыру, — «замки, затворы — это все чепуха. Главное, найдет ли он меня здесь?» «Он?» — спросил Жоан. «Дак», — ответил кузен. «Дак по-английски «утка». Прозвали их «метка». «У вас найдется карта океании». Гелерт вытащил недурной географический словарь. Гость дотронулся до пунктира тропика Козерога. Затем Палец медленно пополз к северу. «Острова товарищества. Здесь наветренные острова. Здесь маркизы. Остановимся посередке». «Мелочь какая-то», – фыркнул Гелерт. «Будто муха протопала». «Да, куча рифов и островков». самый большой из которых можно пройти пешком за четверть часа, а еды наберешь ровно столько, что хватит на неделю выводку щенят. Но вот примерно здесь, на этом пятнышке, живут странные парни, осмелюсь сказать. Представьте карликом ростом примерно в три поставленных друг на друга яблока, безобразных настолько, что и дьявола затрясет. При том перепонки между пальцами на руках и ногах, отсюда их прозвище «Даки». «Действительно странно», – согласился Гилерт. «Я рисковал судьбой красавицы из Нанта, моего брига, на проклятом атолле, потому что знал. Эти прощелыги – великолепные пловцы и лучшие в мире ловцы жемчуга. И они приняли меня хорошо. Да, бросив сие односложное утверждение, по сыру выпил бокал и немного оживился. Один из них, по прозвищу Уга-Хо, что значит «справедливый», Обладал необычайно крупными жемчужинами бесподобного свечения и колорита. У него имелось три полых кокосовых ореха, наполненных доверху. Сказочное состояние, но завец упорно отказывался их продать. По его словам, он собрал их для морских божеств, понятно, таких же пройдох, как и он сам. «Я ему совал тонны всякого барахла, но этот мошенник только охал и кланялся. Без жемчуга отсюда не уеду, поклялся я себе». Хотя бы пришлось истребить всех даков до последнего. К счастью, до этого дела не дошло. Уга Хо наслаждался радостью отцовства. Его дочь, на йоту менее безобразное, чем остальные, была в своем роде ничего плутовка. Чтобы заманить ее на борт, мне понадобилось несколько рулонов ситца и будильник. Тотчас я запер ее в каюте и дал знать папаше, что дочку можно выкупить за три кокосовых ореха. И тогда разыгралась нелепая драма. Этой непоседе нисколько не понравилась комфортабельная каюта. Она умудрилась вывинтить иллюминатор и без колебаний бросилась в море. Мы видели, как она стремительно скользит к берегу, до которого осталось несколько кабельтовых. И здесь огромный плавник взрезал водную гладь. Акула. По-моему, акула. Сплошь пасть и больше ничего. На следующий день... Уга Хо поднялся на борт, разодетый в немысленно раскрашенные тряпки. Судя по всему, напялил церемониальный костюм жрецов, проще говоря, колдунов. Он меня проклял и натараторил на Пиджин Инглиш массу оскорблений. К несчастью, разозленный провалом столь чудесной сделки, я выпил сверх меры. И вдобавок Уга Хо плюнул мне в лицо. Я схватил первый попавшийся предмет. Случайно им оказался напоминавший мачете ужасный резак, острый как бритва, которым в здешних местах прокладывают дорогу в лесных зарослях. Я размахнулся и со всей силы ударил у Гахо. Помните, я сказал, что эти даки совсем крохотные человечки с прямо-таки осиной талией? Слушайте, я буквально рассек его пополам. Туловище сюда, ноги туда. Мы его швырнули окулом и тот час подняли паруса. Ведь в конце концов эти макаки были английскими подданными. Разрезанный пополам, сожранный акулами, прервал Жуан Гилерт. Ведь не от него вы скрываетесь, кузен. Именно от него. Лицо по сыру даже перекосилось. Он выпил два бокала и продолжал голосом хриплым и приглушенным. Это было в Сан-Франциско. Я переодевался в гостиничном номере, собираясь пойти в ресторан. Как вдруг из ванной комнаты донесся забавный шум. Клап. Клап. Словно там кто-то возился и плескался. Я открыл дверь, заглянул и... Волосы у меня зашевелились. В ванной, полной крови, барахтался маленький уродливый калека. Что я говорю? Какой-то анатомический обрубок неопределенно человеческой формации. На раскромсанной голове блестели выпуклые глаза цвета белой эмали. Жадно ухмылялся провал хищного рта. Я узнал Угахо. Ужасающий запах разлагающегося трупа вывел меня из ледяного оцепенения. Он проскрежетал мое имя. Потом несколько слов на своем диком пиджин-инглиш. «Как я... Как я... Пополам... Съеден... Сгнить... Боже, как я удирал!» Гилерт внимательно посмотрел на гостя. «Кузен, а может быть это кошмарное видение? Галлюцинация? Какое к чертям видение?» Возмутился по сыру. «Слушайте дальше. Мы плыли в Европу, и вот однажды, где-то посреди Атлантики, матросы ворвались ко мне в каюту, принялись кричать, что реи и ванты забрызганы кровью и на палубе не продохнуть от удушающего зловония. Короче, они отказались выполнять парусные маневры. Пришлось прибегнуть к обещаниям и угрозам, чтобы как-то утихомирить людей». Но дважды в лунном свете я видел на фоке в куски в лохмотье разложившийся труп. И сквозь завывание ветра и скрип снастей слышал проклятый рефрен. «Как я, как я, пополам, съеден, сгнить!» Гилерт счел своим долгом утешить страдальца. Опять же, все можно объяснить болезненной остротой восприятия. По сыру презрительно пожал плечами и с минуту помолчал. В Лиссабоне я понемногу успокоился. Эта тварь не появлялась и я уже начал надеяться, но как-то раз я возвращался с дружеской вечеринки и на повороте улицы в свете фонаря заметил калеку, устроившегося на тротуаре. И прежде чем заметил, в нос ударила жуткая вонь и меня чуть не стошнило. Я хотел свернуть в другую сторону, поздно. Он пружинисто подпрыгнул и бросился в лицо, раздирая жадными своими когтями щеки и губы, обливая меня гнойной сукровицей. И все началось на следующий день. Голова распухла, как тыква, кожа вздулась фурункулами. Я беспрерывно кричал от боли. Веруга, Диагноз портового врача. Судно поставили на карантин, а я провалялся несколько месяцев в больничном изоляторе. И потом, — спросил Гилерт искренне взволнованный, — видел его близ набережной в Нанте. Ко мне он не приближался. Через несколько дней в доме пахнуло этой гадостью. Тогда я бросил все, удрал воровским манером, и вот я здесь, в захолустье, где он, возможно, меня не разыщет. Гилерт призадумался. — Но если все обстоит именно так, — рассудил он, — эта тварь, «Если употребить дурацкое слово, есть фантом?» «Я не верю в фантомов», – напыщенно провозгласил Гелерт. «Впрочем, наша религия не признает подобных экзистенций». И тогда по сыру произнес медленно и страдальчески. «А если Бог отвернулся от меня? Если я отдан на заклание и уже горю в адском пламени?» Жоан Гелерт опустил голову и почувствовал, как волна великого страха, поднимается в его душе. В городке отнеслись благосклонно к присутствию Пакома по по сыру ведь богатство куда важнее внешности. Тетя Матильда, принимая его у себя, размышляла о кандидатуре будущей супруги, которая не обратила бы внимания на его безобразие. Церковный староста Плас угостил его вином, а Катрин, служанка Жуана, соблазнённая щедрыми подачками, забыла регламент поста и готовила, дабы угодить негацианту, тонкие и пряные блюда. Недели проходили вполне безмятежно. Чудовищный карлик-фантом, похоже, еще не отыскал убежища своей жертвы. Однако в начале апреля Жоан Гиллерт открыл нечто тревожное: в глубине сада затерялся маленький бассейн, посреди коева, на облепленном раковинами цоколе. Сдымался фонтан Тритон. Жоан гулял неподалеку, разглядывая сиреневые кусты, обещавшие раннее цветение. Как вдруг заслышал странные всплески. Он не заметил ничего особенного, кроме темных, напоминающих засохшую кровь пятен на старой акватической статуе. И ничего не сказал кузену. Через несколько дней, спускаясь к первому завтраку, он ощутил на лестнице тлитворное дыхание, гнилостный воздушный ток. В столовой Катрин распахивала окна и двери, несмотря на холодный весенний ветер. «Откуда такое зловоние?» – негодовала она. «Я чуть было не свалилась в обморок, войдя сюда». Жоан промолчал. В ту же секунду его испуганный взгляд застыл на белой десертной салфетке. на страшном специфическом отпечатке. Это был след крохотной руки, перепончатой, словно утиная лапа. Он моментально спрятал салфетку от глаз Катрин и решил ничего не говорить кузену по сыру, дабы не смутить покой, воцарившийся в душе последнего. Ибо поком по сыру обрел наконец мир, по крайней мере на этой земле. Под майским солнцем расцвели первые розы. и городок, согретый южным бризом, похорошел и оживился. По сыру с каждым днем все более проникался провинциальными нравами и начинал входить во вкус наивных удовольствий местных жителей. Он регулярно являлся на к старым девам, интересовался деятельностью дам из благотворительного комитета, часами просиживал с трубкой над проповедями Гартера, выпивал с моряками в портовом кабачке. Окруженный благоуханием роз и сиреней, он охотно распевал с молодыми людьми. «Это месяц Марии, это месяц прекрасный!» Жуан Гелерт незаметно для себя привязался к странному человеку, гонимому зловещей судьбой, и даже перестал замечать его безобразие. Однажды утром, воодушевленный молодым задором солнца и звонкой радостью ласточек, он предложил кузену оставить серьезное чтение прогуляться по окрестностям. Какие-нибудь два по роскошным лугам и уютный трактирчик в конце пути. Небо ошеломляло аквамариновой чистотой. Гудение пчел стояло в теплом воздухе. Из-за горизонта доносился низкий рог от морского прилива. «Счастье человека в спокойствии», – объявил Гилерт, вспомнив, что где-то прочел этот пресный афоризм. «Справедливо», – убежденно согласился по сыру. «К сожалению, я это понял слишком поздно». Они, как всегда, избегали опасной темы. Они шли вдоль узкоколейки, соединяющей два маленьких портовых города. Здесь бегал поезд с раскрашенными вагончиками, напоминающий механическую игрушку. Ни Гиллерд, ни Пасыру не заметили его приближения, что, впрочем, было естественно. Железная дорога преимущественно проходила по извилистому довольно глубокому рву. Вдруг Жуан закричал – «Внимание, кузен, внимание!» Локомотив летел на удивление стремительно, выплевывая дым, пар и каскады обжигающих искр. «Берегитесь!» – Жуан закричал своевременно и по сыру мог еще спастись. Он этого не сделал. Он застыл между рельсами с поднятыми руками и смотрел на грохочущее, стремительно приближающееся чудовище. Геллерт увидел, как машинист перегнулся через поручни. отчаянно жестикулируя. Еще он увидел нечто бесформенное и вместе с тем отдаленно ужасающее человекоподобное, лежащее на буфере локомотива. Тормоза взвыли. Поезд, со свистом отпыхиваясь, остановился. Люди в синей униформе выскочили на путь, и Гилерт услышал изумленно, испуганные восклицания. «Господи, спаси и помилуй!» «Невероятно! Его разрезало надвое!» «Туловище здесь?» «Ноги там». Таким Гелерт запомнил своего кузена. Тело перетащили в хижину пастуха. К концу дня зловоние стало совершенно невыносимым. Труп разложился до такой степени, что пришлось его засыпать негашенной известью. Жоанн Гелерт немало удивился, узнав через некоторое время после погребения, что кузен завещал ему свое состояние. Его подлинная скорбь отнюдь не уменьшилась, поскольку к ней прибавилась трепетная и взволнованная благодарность. По прочтении завещания он несколько часов не мог успокоиться. Наследство оказалось столь велико, что сказочные цифры беспрерывно звучали в его недоверчивых ушах. Миллионы. Еще миллионы. Месяцы проходили. Гилерт ни в чем не изменил установленный жизненный порядок. Огромное состояние скорее пугало его, так как он весьма опасался за нерушимое до ныне спокойствие своей души. Чувство признательности отнюдь не уменьшилось. Он создал своего рода культ великодушного кузена, благоговейно хранил его любимые книги, поставил его курительные трубки в особый стеклянный шкафчик, который охотно бы разукрасил цветами, как могилу. Так прошел год. Когда он проснулся в первое воскресенье Четыре Десятницы, Первой мыслью была мысль о Пасыру. он даже прослезился. Год тому назад он приехал просить приюта. Гиллерт настолько проникся драгоценным воспоминанием, что даже заказал Катрин точное меню того незабвенного воскресенья. На обед кролик под луковым соусом и апельсиновое суфле, на ужин рыбный паштет и нежное куриное крылышко. Он мысленно фиксировал похожие подробности этих двух дней. Запах дешевого вина у церковного старосты Пласа, вкус сухих бриошей, за чаем в 4 часа. Вновь выигранные 15 су в гостях у тети Матильды, огорчение мадам Курнель и жадное поглощение оной анисовых печений и ореховой воды. Вечером он расплатился у настольной лампы и разжег трубку, набитую голландским табаком. «Точно такой же вечер», – прошептал он, – «и моросит мелкий дождь. В этот час прозвонил колокол. «Да». И здесь гулкий бронзовый звон разбил сумрак старинного дома. Жоан Гелерт вскочил с диким воплем. Неужели сейчас лампа осветит безобразное лицо кузена сыру, который снова спросит Рому и снова расскажет невероятную историю? Нет, это явился старый Барнабе, весьма разгневанный. «Прошу прощения, месье, проклятые мальчишки дергают колокол». В конце концов я пожалуюсь месье мэру. Жоан Гилерт облегченно вздохнул и благородно заступился за шалунов. Оставьте Барнабе. Надо принять во внимание молодость преступников. Словно бы неумолимые клещи отпустили сердце. На радостях Жоан открыл поставец с напитками, достал на удачу какой-то графин и налил полный стакан. Это был ром. Он никогда не пил рома и новая схожая подробность слегка беспокоила его. Тем не менее, в память о кузене по сыру он выпил и, войдя во вкус, налил еще стакан. С непривычки он сразу ощутил головокружение, тщательно загасил трубку и, откинувшись в глубоком кресле, задремал. Сон отличался легкостью и непостоянством, так как он проснулся от бумажного шелеста. Ему показалось, что перелистывают книгу. Он не очень-то любил чтение, и книги редко покидали библиотечные полки. Сейчас он протер глаза, еще раз протер, но реальность была неоспорима. На столе, где оставалась только лампа и пепельница, лежала раскрытая книга. Жуан тотчас узнал проповеди Гартера. Невозможно! Пробормотал он, полагая, что сонное сознание еще не обрело ясности, однако новый сюрприз отличался роковой конкретностью. Он точно помнил, что загасил свою трубку, и тем не менее. Тонкая синяя спираль дыма изгибалась вокруг лампы. «Невозможно», — повторил он. «Моя трубка давно остыла». И здесь ему попался на глаза маленький стеклянный шкафчик. Он зажмурился. Снова посмотрел. Да, дверца была открыта. Жуан машинально пересчитал трубки с фарфоровыми чашечками. «Раз, два, шесть, одной не доставало». По другую сторону стола имелось еще кресло, которое кузен по сыру занимал каждый вечер и которое хозяин запретил выносить. Рассеянный свет лампы едва достигал кресла, и все же в полумраке угадывалось колебание тени, очертания человеческой фигуры. Нет, слава богу, ничего. Пиером после этого поморщился Жуан. Последние спокойные слова последняя уверенная интонация. Ужасающее зловоние заполнило пространство. Невыносимая волна, казалась исходящая от гниющей падали, ворвалась в беззащитное горло. Жан с трудом поднялся, добрался до лестницы и, задержав дыхание, как ныряльщик, перепрыгивая ступени, вбежал в свою комнату и закрылся на ключ. Потом, задыхаясь, прислушался. Ничего. Сначала грузное молчание придавило уснувший дом. Затем родился звук. Далекий и неопределенный. Затем звуковое переживание уточнилось. По ступеням лестницы шлепало нечто мокрое, хлюпающее, как если бы громадная губка ожила и обрела возможность ходить. Она брякнула закрытую дверь, будто груда мокрого белья. Струйка зловония. Просочилась в замочную скважину и превратилась в голос Как я, как я, пополам, съеден, сгнить. Ах, этот голос. Жуан Гиллерт жизнь бы отдал, чтобы услышать ту земную тарабарщину, но нет, нет, это был голос Кузена Пассару. На рассвете Жуана разбудил Барнабе: Месье, полюбуйтесь-ка, что мы нашли на пороге входной двери. Мы с Катрин считаем, что это оставили вчерашние озорники, правда ни она, ни я ничего не заметили в темноте. Три кокосовых ореха, доверху наполненных крупным жемчугом. Болезнь разразилась неожиданно и без всяких симптомов. Когда Жан проснулся одним прекрасным майским утром, его лицо покрылось волдырями, которые начали гноиться еще перед приходом врача. Вскоре он буквально купался в гной и сукровице. В конце первой недели ухо отпало и по черепу пошли красные и коричневые полосы. Он был до нельзя обезображен. Даже преданные слуги боялись приблизиться по причине отталкивающего запаха, исходившего от тела. Специалисты из Лейдена и Амстердама, покинув комнату больного, устроили консилиум. Вы обратили внимание на любопытную деформацию рук? Заметили образование перепонок между пальцами? Безусловное сходство с утиной лапой. И как понять странный колорит эпидермы? Кофе с молоком. Честное слово, я решил, что передо мной метис или малаец. Тетя Матильда, которая набралась храбрости и вошла к племяннику, воскликнула. «Но это не он! Это какой-то негр!» Он умер через три недели. По словам врачей, Тело прогнило так, словно много месяцев пролежало в могиле, и когда Жуана Геллерта приподняли, чтобы положить в гроб, его тело переломилось пополам.